Глава двадцатая Я сползла на пол, прижалась спиной к прилавку, трясущиеся колени обняла руками и долго смотрела на дверь рассеянным взглядом. Вот и все. Неужели и правда все закончилось? Рикард не мешал, не лез успокаивающими речами, не спрашивал о моем самочувствии, и за это я была ему благодарна. Если бы он стал спрашивать, что со мной, то это бы означало только одно — он меня не понимает. Но он понимал. Молча опустился рядом со мной на пол, и так мы сидели какое-то время, думая каждый о своем. «У Никои, и Ганы нет других родственников», — пробормотала я, — «некому будет организовать похороны». «Они сгорели в доме, Арья. Некого хоронить. Я и не собиралась». В их огороде покоится мой сын, и к нему я теперь могу приходить беспрепятственно. Со временем от обуглившихся деревяшек не останется ничего, но могила моего ребенка всегда будет на месте. Я буду ездить туда с тобой, если захочешь. Спасибо. Знаешь, мне иногда становится страшно из-за того, что я не чувствую ни капли жалости к этим людям. Может быть, они не были плохими. Но потом вспоминаю, как Нико поступил с собственным сыном и понимая, что жалеть бывшего мужа, да и его мать, не стоит. Я замолчала, вспоминая все моменты совместной жизни с Нико. Все, что могла вспомнить. К счастью, в воспоминаниях Арьи мелькали лишь самые неприятные картинки. Моменты драки, пьянки мужа, ненависть свекрови. А может, и не было ничего хорошего? Разве что когда-то очень давно... Осторожный лучик утреннего солнца скользнул в торговый зал через незашторенное окно и развеял мрачную атмосферу. Я улыбнулась ему через силу, но искренне. «Все и правда закончилось, Рикард. Скажи мне, что я права». «Ты права. Элисандра больше не придет. никое Гана уже не побеспокоят. А я возьму тебя в жены сразу, как ты ответишь согласием». Супруги старосты не придется бояться нападок соседей, так что и об этом волноваться тебе не стоит». «Ты же мне не снишься?» усмехнулась я, обернувшись к мужчине. «Не бывает в жизни вот так, как у нас с тобой. Мы знакомы недавно, а уже вместе обсуждаем будущий дом и совместных детей. В чем подвох, Рикард?» «Подвох», усталым голосом повторил он, «в том, что мне почти сорок. Жизнь идет». А я хочу большую семью. За тобой гоняется половина женского населения поселка, по словам того мальчишки. Почему не выбрал кого-то другого? Почему я? Если ты окольными путями хочешь выведать у меня, что я к тебе чувствую, то зря. Можешь просто спросить прямо. Я вспыхнула, но кивнула. Хочу. Как я уже говорил, мне, да и многим темным жнецам, «Нравятся человеческие девушки». «Почему я не выбрал другую человеческую девушку еще до тебя?» «Что ж, это логичный вопрос. У меня были подруги, любовницы, и одну я даже рассматривал в качестве своей будущей жены. Не ревнуй, Арья, и не пыхти так зло. Повторюсь, мне почти сорок, и это приличный возраст. Уже прошла треть жизни». «Женщины были» но ни одна из них не вызывала в моем сердце отклика так, как ты. В нашем мире говорят, что у каждого есть вторая половинка, и ты обязательно поймешь, когда встретишь ее. В первое же мгновение почувствуешь, что вот этот человек твой, твой навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Понимаешь, когда я увидел тебя в том лесу, бессознательную, в синяках, худую и бледную, то хватило доли мгновения, чтобы осознать, что мне повезло, и я встретил свою половинку раньше, чем мне исполнилось семьдесят. В 70, знаешь ли, было бы сложно заводить детей. В моем мире тоже так говорят, только я так и не встретила там своего человека. «Потому что ты должна была встретить темного жнеца», засмеялся Рикард. «Ну и что, что в другом мире? Какая разница?» Я боюсь представить, что мои чувства к тебе безответны. Но в симпатии ты призналась первой. Наверное, потому что ты куда сильнее и бесстрашнее меня. Я мужчина, а мы склонны к сомнениям». «Я рада, что мы обсудили это», — улыбнулась я спустя минутную паузу и нежно посмотрела в глаза Рикарда. «Когда-то я во время таких разговоров смущалась и не знала, что сказать». Но оказывается, если говорить все, что думаешь, то жить становится намного легче. «Хорошо, что у людей есть рты», — согласился мужчина. Чуть позже Майя нашла нас на кухне. Я готовила последнюю партию булочек для продажи, а Рикард относил на полке то, что уже успела испечь. «А как я оказалась дома?» Девочка удивленно хлопала сонными глазами. «Дядя Рикард тебя принес» отозвалась я, откладывая кухонные варежки. «Завтракать будешь?» «Мам, вообще-то вчера на свадьбе дяди Озифа я хотела тебе кое-что сказать». «Что же?» Дочка мимолетно глянула на Рикарда, смутившись, шаркнула ножкой. «Скажу на ушко, ладно?» «Ну давай!» Я наклонилась к дочке и, пока та не ожидала, быстро чмокнула ее в нос. Майя расхохоталась, но потом ручками притянула мое лицо к себе и шепнула. «Если ты хочешь выйти замуж, то я не против, но только за дядю Рикарда». «Спасибо», — также шепотом отозвалась я, улыбаясь. «А знаешь, что я хотела тебе сказать? Дядя Рикард предлагает нам переехать в большой и красивый дом рядом с пекарней. Что ты на это скажешь?» Разве можно принимать во внимание мнение маленького ребенка? фыркнула дочка. Я еще не смышленая, а ты возлагаешь на меня ответственность за решение о переезде. Теперь расхохотался уже Рикард. Обе вы маленькие! Но раз возражений нет, то я, пожалуй, пойду и узнаю, когда можно оформить дом. Он ушел, не дождавшись от нас отказа. Напоследок пожелал удачи. А Майя радостно помахала ему ручкой. Торговля шла на удивление бодро. Я только успевала складывать изделия в пакеты, как дверной колокольчик принимался звонить снова. «Здравствуй, Арья!» На пороге стояла Юна. Девушка отодвинулась влево, пропуская выходящего мужчину, который только что купил десять молочных коржей. «На базар идешь?» улыбнулась я знакомой, кивнув на корзинку яблок в ее руках. «Не совсем». Юна шагнула к прилавку. «Я пришла к тебе, чтобы спросить, нет ли какой работы для меня?» Я растерянно хлопнула глазами, перехватив умоляющий взгляд девушки. «А как же мистер Ногр?» Юна замялась, взволнованно поправила шейный платок и поудобнее перехватила ручку корзины. «Мистер Ногр добрый, справедливый, был». Ты просто скажи, не требуется ли тебе помощница. Если нет, я тут же уйду. Прости, что побеспокоила». Что-то изменилось в лице девушки. Когда я встречала ее на базаре, то она всегда светилась, как летнее солнышко. Сегодня же ее кожа была бледной, а в глазах читался страх. «Возможно, скоро мне понадобится работница», – неуверенно отозвалась я. «Сама еще не верила в то, что в ближайшие два года буду растить второго ребенка» и на пекарню времени совсем не будет. Затягивать я не желала. Да и Рикард говорил, что будет рад большой семье. Но что случилось между тобой и мистером Ногром? «Можно я пройду?» Тихим голосом спросила Юна. Я приоткрыла дверцу в стойке, и девушка юркнула в зал. «Это, кстати, тебе!» Она поставила корзину на прилавок. «Ты ведь печешь пироги с яблоками. Они вкусные, сочные. Юна!» «Я не знаю, как такое рассказывать». Юна перешла на шепот и внезапно всхлипнула. «Мистер Ногр предложил кое-что совершенно отвратительное. Сказал, что повысит мне плату с трех до четырех золотых, а я должна буду». Юна покраснела и залилась слезами. Звякнувший над дверью колокольчик заставил ее резко повернуться к выходу спиной. Вошедший Рикард вопросительно глянул на меня. А я без слов кивнула на стойку попросив его поработать, пока я общаюсь с юной. Мы с юной вышли на улицу, расположились на скамейке за домом в тени дерева, и только тогда она призналась. Предложил мне стать его любовницей, представляешь? Я тепло общаюсь с его супругой. Видела, как растут его дети, как они рождаются. Арья, это так ужасно. И он старый. Он ведь даже некрасивый. Я вздрогнула. Вдруг будто воочию снова ощутив на своей коже грязные, шершавые ладони Нико. Почувствовала сбивающий с ног перегар из его рта, услышала прокуренный басовитый голос. «Мы переезжаем на днях, Юна. Здесь наверху есть две спальни и ванная комната. Тебе будет комфортно жить. Не могу предложить такую же оплату, как мистер Ногр, потому что пекарня открылась только недавно, и мы еще даже затраты на аренду и продукты не отбили». «Я могу работать бесплатно, ну, первое время. Мне главное, чтобы было где жить, Арья. Я сирота, мне идти некуда. С четырнадцати лет работаю у мистера Ногра, да там и живу». Я с ободряющей улыбкой приобняла Юну за плечи, и она вытерла слезы. «Оставайся», — вздохнула я. «Тебе нужно забирать вещи?» «Да, ну я схожу за ними потом, когда мистера Ногра не будет дома. Он должен мне золотой за полторы недели» но я не знаю, отдаст ли. Да и спрашивать не хочу. Тогда идем. Сообщим моему жениху и моей дочери, что у нас появилась помощница. Кстати, мне уже давно нужно было забрать металлическую кассу у мастера, а я все дойти не могу. Сходишь? Конечно! Юна повисла у меня на шее. Спасибо тебе, спасибо! Я не сомневалась, что ты очень добрая, потому и пошла сразу к тебе. Добрая. Мысленно усмехнулась я. Еще утром радовалась смерти некогда родных людей. По-настоящему радовалась, без капли грусти. Да и сейчас благодарна мирозданию за то, что оно забрало Нико и Гану. После их смерти с моей души будто камень свалился. Рикард воспринял новость спокойно. Только сообщил, что этой ночью мне и ему придется спать в одной комнате, а Юне и Майе в другой. Ключи от дома отдадут завтра в обед, а переедем в него вечером. «Я соберу свои вещи!» — крикнула Майя и унеслась в спальню. «Надеюсь, дом ей понравится», — взволнованно улыбнулся мне Рикард. «В нем есть прекрасная детская комната, уже обставленная. Конечно, уборка требуется, так как в доме никто не живет уже несколько лет, но предыдущий собственник пообещал прислать горничных в качестве подарка на новоселье». «Следующие полдня я учила Юну торговать, а когда пришло время заводить тесто на утро, чтобы перед рабочим днем испечь свежий хлеб, оказалось, что девушка умеет готовить. У моей мамы тоже была кулинарная книга», сказала она, перелистывая странички. «Она работала помощницей кухарки мистера Ногра. Мы часто с ней готовили, и я многое запомнила. А вот эти коржи могу испечь с закрытыми глазами. Правда?» «Не шучу». «Ну и отлично», — я поставила перед девушкой миску. «Тогда сделай песочное тесто, чтобы с утра мы смогли испечь печенье». Юна с готовностью принялась за дело. Я ей почти не помогала, сидела рядом на стуле и контролировала, но вскоре начала отвлекаться на какие-то свои мысли, все время разные. «Готово!» — Юна показала мне на ладонях большой шар теста. «Что-то еще нужно?» А пару для теста кивнула я и вновь погрузилась в размышления. Юна оказалась проворной, ловкой, и, как выяснилось позже, что удивило ее саму, ей нравилось печь, а мне ее помощь была необходима как воздух. Впереди работа в новом доме и в огороде. Потом я надеюсь быть глубоко беременной, и тогда мне уже некогда будет заниматься делами пекарни. Помню, мама говорила, что она всегда мечтала об одном ребенке и успешном бизнесе, а вот я на нее совсем не похожа, я мечтала о большой семье, как Рикард. Я боюсь, что мистер Ногар придет, вдруг сказала Юна, отодвинув миску с тестом. Вдруг он станет преследовать меня. Глупость, конечно, я ведь могу все рассказать его жене, но все же. А вдруг тогда ты скажешь об этом Рикарду? и от мистера Ногра останется только его магическая теплица. Ну или наоборот, он лишится теплицы, что для него означает крах-продаж. «Спасибо», — смущенно кивнула Юна. «Я не подведу, вот увидишь. Работать люблю, да и выхода у меня другого нет. Где-то нужно жить, что-то есть. То, что ты согласилась взять меня на работу, многое значит. Тебя мне мироздание прислало», — улыбнулась я. «Люди, которым нужна помощь, всегда найдут друг друга». Следующим вечером Юна готовила пекарню к закрытию, а мы с Майей, под внимательным наблюдением Рикарда, собирали свои немногочисленные вещи для переезда. Я научила дочь сидеть на дорожку, о чем пожалела, когда она сказала, что для удачи в дороге одной минутки недостаточно. В итоге мы сидели на кровати более получаса. «Милая, нам только через дорогу перейти и свернуть немного влево», — уговаривала я ее. «Нам не нужна удача в дороге». «Ага, даже за несколько шагов может приключиться всякое. Сиди, мам». «И я сидела. И Рикард тоже». Наконец, Мая скочила на ноги. «А теперь бежим смотреть мою комнату». Дом поражал воображение. Я видела его неоднократно, но всегда проходила мимо, не задумываясь о том, чтобы когда-нибудь иметь похожее на него. Белое здание, заросшее зеленым вьюном, казалось глотком свежего воздуха посреди каменного нового берегового. Если у соседних домов росли лишь невысокие редкие деревья, то наше с Рикардом новое жилье утопало в зелени, и за ним был даже собственный сад, с беседкой и маленьким фонтаном. Майя нетерпеливо прыгала у высокой входной двери, пока Рикард возился с замком. Потом ураганчиком понеслась внутрь и закричала. А, «С ума сойти, мама!» Люстра, коротко объяснил мне Рикард и пропустил впереди себя. То, что восхитило мою дочь, озаряло просторный холл ярким светом десятков свечей. Огромная роскошная люстра, которую нужно было опускать и поднимать с помощью толстой цепи, не поместилась бы в наш старый дом. Я зачарованно рассматривала мраморный пол, прислушивалась к эху, замирала у каждой статуи. «Он слишком большой!» По моим рукам побежали мурашки. «Рикард, зачем было столько тратить?» «Это немного за возможность быть счастливым. Радость за деньги не купить. «Но можно попытаться. Взгляни на свою дочь». Майя носилась по холлу, заглядывала в коридоры, хлопала дверями, бегала вверх-вниз по широкой лестнице, покрытой толстым зеленым ковром. В сияющих голубых глазах девочки, в которых еще совсем недавно я видела только страх и слезы, сейчас читался восторг и надежда. «Какое все красивое! Мама!» «Пойдем скорее наверх!» Она унеслась на второй этаж, прежде чем я согласилась. «Идем!» Рикард подал мне локоть. Мы оставили чемодан у подножия лестницы и поднялись вслед за Майей. Дочка безошибочно обнаружила спальню, которая теперь принадлежала ей, и уже вовсю переставляла в ней предметы. «Этот стульчик надо поставить к окну», ворчала она, таща за собой стул. «Дядя Рикард, а вы поможете мне сдвинуть кровать?» Я усмехнулась, когда мужчина испуганно взглянул на широкую тяжелую кровать под балдахином, которая, по мнению ребенка, стояла слишком далеко от ванной комнаты. «Помогу», — согласился он со вздохом. «Я тоже выберу себе спальню». Я уже повернулась к двери, но Рикард перехватил меня за талию. «Себе?» Многозначительный тон, пустил по моей спине волну мурашек. Я улыбнулась и исправилась. Нам. Прошлой ночью мы спали вместе, в одной комнате, в одной постели, одетые. Я так и не смогла переселить себя и раздеться перед мужчиной после того, что Нико делал с моим телом. А Рикард не настаивал. Но сегодня я была готова. И спальню выбрала, самую просторную, с широкой кроватью, гардеробной и ванной. В ней был и камин, занимающий половину стены, а возле него на полу лежала пушистая медвежья шкура. Романтическая обстановка настраивала на самые позитивные мысли. А еще я, стоя перед зеркалом, пообещала себе, что никогда в стенах этого дома не произнесу и даже не вспомню имени бывшего мужа. Как только я приняла это решение, с меня спал всяческий страх перед прошлым и перед будущим. «Я уберегла Маю, шепнула своему отражению, надеясь, что настоящая Арья, где бы она ни была, услышит «и спасла тебя».